часть четвёртая. Меняйте себя и воплощайте жизненную силу. Глава 16. Конструктивный негатив. Не знаю, что со мной не так, призналась моя пациентка Дафна. Дафна обратилась за помощью после того, как месяц назад потеряла 92-летнюю бабушку. «Я знаю, что мне не следует больше расстраиваться», — сказала она. «Я должна быть счастлива, что моя бабушка прожила долгую жизнь, но мне трудно двигаться дальше». «Мой друг сказал, что люди иногда аномально реагируют на потерю. Может быть, моя проблема в этом?» Я спросила Дафну, что для нее значит «двигаться дальше». Она объяснила, что хотя она чувствует себя лучше, чем сразу после смерти бабушки, но не полностью вернулась к нормальной жизни. Она всё ещё плачет время от времени. Когда удаётся получать удовольствие, то потом чувствует себя виноватой. Она призналась, что ей хочется рассказывать о своей бабушке, пожалуй, больше, чем говорит здравый смысл. Однажды давна взяла трубку, чтобы позвонить ей и рассказать забавную историю. В другой раз, щёлкая по телеканалам, она наткнулась на ситком Я люблю Люси и подумала, что это любимый сериал бабушки. Нет, напомнила она себе, это был любимый сериал бабушки. Дафна вспомнила, как любила смотреть эту комедию вместе с бабушкой. Люсия была для неё слишком глупой, но ей нравилось, как бабушка рядом стонала от смеха. Как мы уже видели, есть что-то притягательное в том, чтобы наблюдать за смехом людей, которые вам не безразличны. Они вовлекают вас в свою радость, а разделённые ощущения только усиливают и углубляют общность. Теперь же эти некогда счастливые воспоминания наполняли Дафну грустью. Она по-прежнему ходила на работу, разговаривала с друзьями, выполняла поручения, стирала бельё, не отставала от жизни. Если бы она целый день лежала в постели, изолировалась от друзей и не занималась повседневными делами, я бы обеспокоилась тем, что ситуация у неё сложнее. Дело в том, что некоторые люди испытывают сильную печаль и тоску по умершему, которые не уменьшаются со временем. Они поглощены умершим и иногда выражают желание присоединиться к нему. Отказываются принять реальность потери и не могут вспомнить о близком в позитивном ключе. Часто они реагируют иррационально, обвиняют себя и верят, что позволили человеку умереть. К счастью, Дафна не относилась к их числу. Её переживания были обычным горем, естественной реакцией на потерю человека, которого она очень любила. Все люди приспосабливаются к потере по-разному. Терпение помогает адаптироваться к новой норме. Я сказала Дафне, что замена настоящего времени прошедшим может занять некоторое время, но это совершенно здравая реакция. Я процитировала слова британского психиатра Колина Мюрея Паркса, который писал: "Боль горя такая же часть жизни, как и радость любви. Возможно, это цена, которую мы платим за любовь". В эмоциональном состоянии Дафны меня беспокоило не горе, а её вина за это горе. Нас, как общество в целом, постоянно осаждают сообщениями, призывающими нас быть счастливыми. Если ваши ощущения не дотягивают хотя бы до жизнерадостности и оптимизма, то это кажется ненормальным и подлежит исправлению. Мы становимся всё более нетерпимыми к негативным чувствам. Если вам грустно, воспряньте духом. Если у вас тревога, успокойтесь. Если вы злитесь, махните рукой и забудьте. Я всё чаще встречаю пациентов, которые убеждены, что плохие ощущения неприемлемы, и их следует лечить, как-то контролировать, как-то от них избавляться. Друзья советуют им сосредоточиться на хорошем и благодарить судьбу. Такое позитивное мышление может оказаться полезной стратегией, особенно если вы находитесь в ситуации, которую не контролируете. Например, если ваш рейс отложен, может быть полезно взглянуть на время задержки как на возможность прочитать книгу и проверить электронную почту. Но в ситуациях, когда контроль находится у вас, положительная трактовка плохой ситуации не поможет. Например, если хронические опоздания приводят к тому, что вы получаете плохую оценку своей работы, то мантра всё будет хорошо не поможет сохранить должность. В таких случаях проблему нужно решать не путём изменения своего отношения к ней, а с помощью активных перемен. Например, поставив будильник на полчаса пораньше. Несомненно, психиатры внесли свой вклад в мантру: "Не беспокойся, будь счастлив", с помощью нашего шведского стола диагнозов и чрезмерно усердных блокнотов с рецептами. То же самое верно и верные для сторонников позитивного подхода, которые настаивают на том, что счастье это выбор, и нет худо без добра. Я твёрдо верю, что к отрицательным эмоциям стоит прислушиваться. Плохие ощущения часть человеческого бытия. Дискомфорт это факт. Один из мифов об эмоционально здоровых людях, что они не грустят и не злятся. А если это с ними происходит, они научились ухмыляться и не обращать внимания. Когда кто-то подрезает этих людей на автостраде, они улыбаются. Когда босс в пятницу днём даёт им новый проект, который нужно сдать в понедельник, они отвечают: "Нет проблем". Хотя подавление эмоций эффективно подавляет потенциально опасные импульсивные реакции, удар кулаком в стену или стычку из-за парковочного места. На самом деле, это отнюдь не является здоровой долгосрочной стратегией управления негативными эмоциями. Подавление эмоций имеет свою цену, скорее всего, увеличивая риск смерти от болезней сердца и даже некоторых форм рака. Не идёт оно на пользу и психическому здоровью. Люди, подавляющие эмоции, также и чаще страдают от депрессии и нехватки социальной поддержки. Эмоционально здоровые люди не избегают негативных чувств. Они считают эти эмоции нормальной частью жизни и используют их как ценную информацию. Определённый эмоциональный дискомфорт предупреждает нас о том, что что-то идёт не так, что требуется внимание и, возможно, какие-то действия. При эффективном использовании отрицательные эмоции могут побудить нас изменить поведение и направить ситуацию в новое русло. Вспомните мисс Клавэль из детской книги Людвига Бемельманса Модлен, которая посреди ночи, включая свет и заявляет: "Что-то не так". Это ощущение заставляет мисс Клавэль мчаться в спальню пансионата, где она обнаруживает, что у Модлен проблемы. Майкл, 41 год. Он пришёл ко мне после расставания с подругой. В начале первых нескольких сеансов, прежде чем я успевала произнести хоть слово, он вскакивал, рассказывая мне подробности недели. Что он делал, сколько миль пробежал, с кем обедал и так далее. Он говорил мне, но не со мной, высыпая на меня подробности своей жизни. Когда он описывал разрыв, то не выглядел особенно печальным, хотя это были уже четвёртые отношения за 5 лет, которые испортились. Он чувствовал разочарование. но решил не допустить, чтобы расставание сломило его. Майк не хотел говорить о своём нынешнем эмоциональном состоянии. Он хотел сосредоточиться на будущем. Какой смысл об этом говорить? Что сделано, то сделано, заявил он. Он изображал себя мастером движения вперёд. Разве это не здорово? спросил он. Он уже побывал на двух свиданиях, присоединился к занятиям плаванием в холодной воде и готовился к марафону. Не желая сражаться с печалью, он предпочёл продолжать движение, буквально и эмоционально. Майк был прав, полагая, что руминация может закинуть человека в безжалостный цикл стресса, но он также подходил к случившемуся рационально, настаивая на том, что она мне изначально не подходила. Рациональность защищала его от неприятных эмоций и плохого самочувствия, но мешала обрести какое-либо понимание ситуации, которое помешало бы его следующим отношениям пойти по той же схеме. Такие меры самозащиты могут прикрыть человека при встрече с неприятными истинами, но истины от этого не исчезают. Тем не менее, это обычная тактика ухода от ответственности за собственные действия. Школьник получает тройку за работу и пренебрегает плохой оценкой, не имеет особого значения. Сотрудник получает отрицательный отзыв о презентации и винит клиента. Спортсмен проваливается на соревнованиях и убеждает себя, что это вина судьи. Полный вперёд. эффективная стратегия, когда вы корабль, пытающийся развить максимальную скорость, но не в том случае, если вы человек, пытающийся жить полноценной жизнью. Ощущение разочарования позволяет вам учиться на своих ошибках, а также мотивирует усерднее работать в следующий раз. В исследовании под названием Эмоции знают лучше всего участников просили выполнить некое задание с целью выиграть денежный приз. При выполнении задания членам одной группы предлагалось сосредоточиться на последующих ощущениях, членам другой группы предложили дать рациональное объяснение, почему они не добились успеха. Задание было устроено так, что его не удалось выполнить никому. Когда испытуемых попросили выполнить второе задание, оказалось, что группа, позволившая себе почувствовать разочарование, приложила на 25% больше усилий, чем рационалисты. Когда дело доходило до эмоций, Майк был похож на чемпиона по кикбоксингу, мастерски отвергая любую попытку поговорить о его ощущениях. используя джеб юмора здесь или хук рациональности там, а затем добивая противника, то есть меня, о пиркотом переключение внимания. Когда я пыталась надавить на него, чтобы он рассказал о неприятных ощущениях, он только больше закрывался. Во время любого затишья в разговоре Майк отпускал шутку или начинал говорить о баскетбольном клубе Никс. Во время третьего сеанса я спросила, почему тишина причиняет ему такой дискомфорт. Он объяснил: "Но это означает, что вы захотите углубиться, вы знаете, поговорить по-настоящему". Я попросила его подумать, почему он вообще пришёл ко мне и продолжает приходить каждую неделю. Разве это не означало, что какой-то его части по меньшей мере любопытно, как может развернуться разговор по-настоящему? Я прямо сказала Майку, что иначе он напрасно тратит время и деньги. С моей стороны, в таком подталкивании был определённый риск, но Майко слышал мои слова. Он признал, что его склонность не усложнять стала повторяющейся проблемой в отношениях и способствовала разрыву с его подругой. Она сказала: "Утомительно, когда он рядом, вечно жаждет её внимания, но отказывается общаться на более глубоком уровне". Он признался, что ненавидит одиночество, но его выхождение посреди других людей было скорее отвлечением внимания, нежели подлинным общением. Я указала, что как раз это происходило и на наших сеансах. Сколько себя помнил Майк, он предпочитал справляться с неприятными эмоциями, попросту игнорируя их. Я спросила: "Помнит ли он, что расстраивался в детстве?" Да и нет, вроде, ответил он. Он не мог вспомнить ни истерик, ни срывов. Что вы делали, когда злились или вам было грустно? Да просто продолжал жить, несмотря ни на что. Смотрел телевизор, тусовался с другом, играл в видеоигры или в футбол. Когда я спросила, происходило ли когда-нибудь событие, с которым не мог справиться его метод занятости разума или тела, Майк рассказал мне о своём старшем брате Филиппе. Он погиб в автокатастрофе, когда Майку было 7 лет. Брату тогда было 16, и он ехал один. Майк вспомнил, как подслушивал негромкие разговоры об алкоголе и скорости, но мало что знал о деталях аварии. Его семья справилась с огромной потерей, не говоря о ней и продолжая заниматься своими делами. Каждый раз, когда люди спрашивали мать, как она справляется, она всегда отвечала одинаково: просто занята. Её ответ научил Майка не поднимать эту тему и даже не упоминать имя брата, поскольку это может расстроить мать. Он тут же установил связь между реакцией матери на боль и собственной. Расширяя свой словарный запас, Майк с интересом осознал, почему он так старательно избегал дискомфорта. Однако его больше заботило то, как научиться быть более спокойным, чувствуя себя некомфортно. Для начала мы занялись расширением его эмоционального лексикона. Когда его что-то беспокоило, я настаивала на том, чтобы он более точно выражал, что чувствует, а не занимался привычной рационализацией или избеганием. Идентификация эмоций помогала ему ощущать, что он способен справиться с ними. Например, во время одного из наших следующих сеансов Майк упомянул, что его бывшая девушка прислала ему сообщение с вопросом, не мог ли бы он передать ей её кроссовки, оставшиеся у него в квартире, у прав дому, чтобы она могла их забрать. "Это просто раздражает", заметил он. Я призвала его сформулировать по конкретнее. Это сообщение приносит боль, потому что выглядит таким окончательным, объяснил он. Кроссовки в шкафу позволяли мне ощущать нашу связь, всегда давали немножко надежды, что мы снова будем вместе. Я отцеплялся за фантазию, что мы встретимся за кофе, чтобы я мог их вернуть, затем мы бы хорошо поговорили, и я сказал бы ей, что прохожу терапию и работаю над своими проблемами. Я надеялся, что она согласится дать нашим отношениям ещё один шанс, а её сообщение гасит всё это. Превратив свои ощущения в слова, он смог точно сформулировать то, на что надеялся. Это также придало ему смелости написать ей и предложить встретиться за чашечкой кофе. Когда вы в следующий раз обнаружите, что чувствуете себя подавленным, укажите как можно конкретнее причины своего душевного состояния. Ощущаете разочарование, уныние, подавленность, раздражение, Вместо того, чтобы мириться с общим негативным настроением, попытайтесь определить свои эмоции. Неприятные ощущения с меньшей вероятностью будут доминировать над вашим вниманием и диктовать ваше поведение, если вы сможете их назвать. Когда вы выявите то, что вас расстраивает, это даст вам возможность искать решения и приспосабливать реакцию. Например, осознание проблем с коллегой может побудить вас поговорить с менеджером или, возможно, выйти на прогулку на улицу. Простое ощущение, что на работе плохо, не даёт вам никакой полезной или действенной информации. Однако оно висает над вами как туча и может легко пролиться дождём на другие стороны вашей жизни. Эти смутные ощущения могут проявиться позже. в виде раздражения по отношению к вашему партнёру или нетерпеливости по отношению к ребёнку. Определить, что вас расстроило, и дать эмоции правильное название всё равно, что оградить место преступления сигнальной полицейской лентой. Чётко обозначенная проблема с меньшей вероятностью станет эмоциональным бумерангом. Обычно нас учат рассматривать эмоции и настроение как бинарные понятия. Вы рады или грустите, спокойны или встревожены. Спросите друзей: "Как прошёл твой день?" или "Как дела?". И они, вероятно, ответят положительными или отрицательными выражениями. Однако полезно признать, что в эмоциональных состояниях существует гораздо больше нюансов, чем мы нередко допускаем. И что отрицательные и положительные эмоции могут сосуществовать. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что люди, способные распознавать и испытывать положительные эмоции вместе с отрицательными, более устойчивы и лучше подготовлены к преодолению невзгод. Они также могут быть счастливее. Переживать полный спектр эмоций важнее, чем постоянно быть на позитиве. Одно исследование пришло к выводу, что у людей, которые испытывают широкий спектр эмоций, эмоциональное разнообразие, физическое здоровье лучше, а депрессии встречаются реже, чем у тех, кто всё время находится в приподнятом настроении. Вместо того, чтобы стремиться полностью избавиться от негативных эмоциональных переживаний, научитесь допускать целый их спектр, приспосабливайтесь к ним, и это может помочь вам ощутить полноту жизни. Всё дело в мышлении. Люди, имеющие негативное отношение к негативным эмоциям, как правило, больше подвержены их негативному влиянию. Плохое настроение длится не так долго и проходит не так физиологически болезненно для того человека, который способен принять его и найти в нём ценность. Выплакаться в сласть это не парадокс. Слёзы могут оказаться отличным способом разрядиться и даже поднять настроение. Те же люди, которые считают, что плач вынуждает их казаться жалкими или слабыми, не способны получить такое облегчение. Практически во всех сферах нашей жизни важны отношение и восприятие. Специалисты из Пенсильванского университета обнаружили, что независимо от того, много или мало потенциально стрессовых событий пережили люди, чувствовали себя лучше те из них, которые не воспринимали эти события как стрессовые. Эти люди также демонстрировали более высокую вариабельность сердечного ритма, показатель стойкости, чем те, кто воспринимал события негативно. Проще говоря, важна не дорожная пробка, а то, насколько стрессовой вы воспринимаете эту ситуацию. Шекспир заметил: "Ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого, это размышление делает всё таковым". Сара Блейкли, основательница компании Spenks, вспоминает, что когда она возвращалась домой из школы, её отец неизменно спрашивал: "Что у тебя сегодня не получилось?" Большинство американских родителей забеспокоились бы, что такой вопрос может оставить у ребёнка шрам на всю жизнь. В культуре, требующей совершенства, разговоры о неудачах вызывают у людей дискомфорт. Я думаю, что вопрос отца Блейкли имеет свои достоинства. Отец подразумевал, что если вы не терпели неудачу, значит вы и не пытались. С его точки зрения, неудачи, сопровождающие их разочарование и огорчение, положительный знак и повод для гордости. Свой успех Блейкли частично приписывает такому отношению. Человеку, который не боялся столкнуться с дискомфортом неудачи, было проще двигаться вперёд. Это также придавало ей стойкости перед лицом неуверенности. Потребность в уверенности определяет многое из того, что мы делаем каждый день. Человеку свойственно хотеть быть в курсе. Мир кажется безопаснее, когда мы верим, что можем предсказать, что произойдёт дальше. Незнание того, как обернётся ситуация, может оказаться крайне дискомфортным, особенно для тех, кто испытывает тревогу. Дочь одного из моих пациентов рано приняла предложение от колледжа, который ей был не интересен. Просто потому, что теперь она могла выбросить эту проблему из головы. Для неё оказалось важнее заранее знать, куда она пойдёт в сентябре, чем мучиться с выбором до марта. Неудивительно, что одно исследование показало, если у людей будет выбор, получить удар током сейчас или в будущем, то большинство предпочтут разобраться с проблемой как можно скорее. Некоторые даже сказали, что согласны на более сильную боль, лишь бы не откладывать её. Некоторые люди предпримут все возможные шаги, чтобы избежать неизвестного. Уклонение от незнакомых ситуаций или результатов, которые нельзя контролировать, постоянная потребность в подтверждениях, поспешные решения или паралич нерешительности вот некоторые из многих проявлений страха перед неизвестным, случающиеся в нашей жизни. У одного моего пациента уже 6 недель были новые отношения. Маурисио действительно очень понравилась его новая подружка и её друзья. Он сказал, что это был один из немногих случаев, когда он чувствовал себя комфортно с женщиной и просто сидеть тихо, и не нуждаюсь в обычной болтовне. Однако недавно она усадила его и сказала, что хочет знать, куда идут их отношения. Маурисио ответил, что по его мнению, всё идёт хорошо, но такой ответ не успокоил её, а расстроил. Она хотела подробностей. Считает ли он, что отношения становятся всё более серьёзными? Может ли представить помолвку до конца года? Ей требовались точные ответы, но у Маурисио их не было. Его план состоял в том, чтобы проводить больше времени вместе и смотреть, как развиваются дела. Её потребность в определённости стала центральной проблемой в отношениях и в итоге причиной их разрыва. Больше всего Маурисио расстраивало то, что даже если бы он сказал ей то, что она хотела услышать, это дало бы ей в лучшем случае иллюзорную уверенность. Кто знает, что могло случиться, сказал он. Через 6 месяцев, возможно, я бы ей остыл, и она бросила бы меня с разбитым сердцем. Как и для участников эксперимента, предпочитавших испытать боль раньше, чем позже, для его подруги невыносимым было само по себе ожидание. Найдите нулевую гипотезу. Всем нам нужны чёткие ответы на важные вопросы и гарантии правильности наших решений. Но безжалостная потребность в уверенности может помешать выйти за пределы тех невидимых клеток, в которые мы иногда себя сажаем. Когда я даю советы пациентам, как улучшить их терпимость к неопределённости, я предлагаю им применять следующий научный метод. Когда учёные проводят какой-либо эксперимент, он используют наблюдения и знания, чтобы сформулировать гипотезу обоснованное предположение о том, что, по его мнению, произойдёт. Каждой гипотезе сопутствует нулевая гипотеза предположение о том, что на самом деле справедливо противоположное утверждение. Например, если моя гипотеза состоит в том, что солнечный свет увеличивает скорость роста авокадо на моём подоконнике, то нулевая гипотеза состоит в том, что солнечный свет не влияет на скорость роста. Когда пациенту трудно справиться с неопределённостью или он чувствует себя потрясённым, я призываю его сформулировать гипотезу об этой ситуации, а также рассмотреть нулевую гипотезу. Например, я попросила Майка объяснить его гипотезу о том, что стать глубже пустая трата времени. Он быстро предложил ряд аргументов. Кого это волнует? Прошлое это прошлое, бессмысленно. Затем я предложила ему рассмотреть нулевую гипотезу. Что если это не пустая трата времени? Что если справедливо обратное? Майк задал себе такие вопросы, и это позволило ему представить альтернативу своим заранее сложившимся идеям и прогнозируемым результатам. Все мы обладаем склонностью прыгать от гипотезы к заключению. У нас есть представления о себе и мире, которые настолько глубоко укоренились, что мы их уже не замечаем. Это наши истины, наши общие установления о мире и нашем месте в нём. Вот несколько примеров, которые я неоднократно слышала на протяжении многих лет. Полагаться на других признак слабости. Важнее всего быть успешным. Нет ничего хуже неудачи. Никто не может говорить мне, что делать. Мне нужно, чтобы люди любили меня. Люди всегда будут меня разочаровывать. Психолог Каран Раевич называет эти твёрдые убеждения айсберговыми, потому что они застыли, скрываясь под поверхностью нашей жизни. Иногда мы видим верхушки наших айсбергов, когда слишком остро реагируем на ситуацию или выходим из себя из-за незначительного раздражителя. Айсберги обычно группируются вокруг трёх основных тем: принятие, контроль и достижения. Чтобы определить свои айсберги, подумайте, какие мелочи обычно вас раздражают. Нарушение вашего расписания, ощущение недооценённости, потребность в совершенстве у себя или других. Айсберги дают пристанище нашим самым глубоким сомнениям и неуверенности и часто активируются, когда мы сталкиваемся с неопределённостью. Через несколько месяцев после начала лечения Майк пришёл на сеанс, прослушав подкаст с поэтом Дэвидом Уайтом, который, по его мнению, отразил его точку зрения. Он процитировал Уайта: "Я начал понимать, что моё самосознание зависело не от каких-то убеждений, которые у меня были, унаследованных или созданных. Моё самосознание на самом деле зависело от того, сколько внимания я уделял вещам, которые были не мною". Иногда люди идут на терапию в надежде искоренить беспокойство, неуверенность и мрак из своей жизни. Они видят по телевизору рекламу лекарств, обещающую жизнь в безудержной радости. Словно становятся свидетелями космической операции над душе. Сначала видят картину до, когда человек выглядит несчастным, обеспокоенным и одиноким, а затем картину после, и тот же человек беззаботно танцует всю ночь напролёт. По моему опыту, лучшие психотерапевты прописывают лекарства по показаниям, но никогда не обещают, что они снимут дискомфорт или избавят от страданий. Они учат пациентов, как грамотно действовать даже в трудные дни, а это возможно сделать только принимая негативные эмоции, а не бегая от них. Don't worry be happy, не беспокойся, будь счастлив прекрасная песня. хотя и сильно переоценённая, если вам действительно интересно моё мнение. Но такая философия может тормозить вас. Беспокойся, исследуй свои чувства, называй их точно, предпринимай соответствующие действия, и счастье может прийти. Не такое привящивающее название для песни, но этот рецепт лучше. Если вы в депрессии или в совсем плохом настроении, то включите внутреннего Шерлока Холмса и спросите себя: "Что я могу извлечь из этого?" Найдите подсказки, которые помогут определить, что спровоцировало это настроение. Есть ли что-то ещё, с чем вам нужно справиться? Главное не корите себя за плохое настроение. Истина в том, что иногда плохое настроение может быть частью хорошей жизни. Не кормите зверя. Некоторые наши неприятные негативные эмоции направлены на других. Мы, врачи, знаем это не понаслышке. Большинство из нас очень привязаны к своим пациентам, но неприятное истина заключается в том, что существуют люди, сеансов с которыми мы боимся. Во время учёбы у меня был один пациент, который, как бы это сказать, не относился к моим любимчикам. Между нашими еженедельными сеансами он постоянно оставлял срочные телефонные сообщения. Это Зак, перезвоните мне, это важно. Никаких здравствуйте, доктор Бордман, никаких вы не возвращаете, никаких пожалуйста. Сначала я сразу же связывалась с ним, предполагая, что ему действительно нужна помощь медицинского работника. Однако со временем оказалось, что это не так. Однажды важным вопросом, которым Заг должен был поделиться, было то, что он решил навестить родителей на каникулах. Звонок был в середине июля. Сообщения продолжали приходить и приходить, и я наконец заговорила о Заке с руководительницей. "Когда вы слушаете все телефонные сообщения, которые оставляют вам пациенты, кому из пациентов вы перезваниваете первым?" спросила она. "Кому отвечаете последним?" Я призналась, что сначала отвечаю по сложным срочным случаям, а затем звоню лёгким пациентам, приятным и признательным. Зак же обычно оказывался последним пациентом в моём списке обратных вызовов. Это должно вам кое-что объяснить, заметила руководительница. Вполне вероятно, что и другие люди в жизни Зака реагировали на него сходным образом. Всех отталкивала его неутолимая потребность во внимании. Вероятно, он был последним человеком и в их списке обратных вызовов. Однако моя негативная реакция не означала, что я должна направить его к другому психиатру. Наоборот, я получила ценную клиническую информацию. Во время нашего следующего сеанса я решила прямо обратиться к проблеме важных сообщений. Начался разговор о его потребностях. Зак рассказал, что расстался с девушкой, потому что не чувствовал себя полностью любимым. Что бы она ни делала, чтобы выразить свою любовь, этого всегда оказывалось недостаточно. Она прямо сказала ему, что он слишком требователен. «Я просто не могу кормить зверя», — объяснила она, имея в виду его бездонную потребность во внимании. Стало ясно, что Зак требовал много внимания, чтобы проверить, что я о нём действительно забочусь. Вместо того, чтобы обвинять его в звонках, я поняла, что они отражение его страха быть забытым и нелюбимым. Умение использовать свою негативную реакцию на некоторых пациентов раскрывало мне клинические данные и помогало в лучшем понимании. Я понимаю, что если мне скучно на сеансе, то это не потому, что пациент скучный, а потому что он не говорит о том, что на самом деле у него на уме. Поскольку я слушаю всё, что говорят мне пациенты, я также научилась слушать то, что они не говорят. Какие истории пропущены? Какие детали замазаны? Иногда высказанная причина прихода ко мне не связана с тем, почему человек на самом деле здесь появился. Это не лукавство, А просто незнание. Возможно, к двери моего кабинета человека привёл тот факт, что у него проблемы с дочерью-подростком. Однако в глубине души его беспокоит конфликтные отношения с собственной матерью и страх заново переживать эти отношения. Эта динамика работает в обе стороны. Если вас разочаровал или раздражает конкретный психотерапевт, это не обязательно причина прекращать лечение. Это также может означать, что вы на правильном пути. Изучение проблем, которые заставляют вас чувствовать себя некомфортно, может быть болезненным, но это также может стать путём к позитивным изменениям. Очаровательная неопределённость. Профессиональные фигуристы вызывают восхищение не только своей физической грацией, но и психологической силой. Их вращение и прыжки бросают вызов всему, что мозг естественным образом приказывает человеку делать. Если я чувствую, что поскальзываюсь на гладкой поверхности, то инстинктивно пытаюсь переместить вес вперёд. Поскольку в результате верхняя часть тела грозит оказаться параллельно земле, мои руки вытягиваются вперёд. Это автоматический рефлекс, призванный защитить меня. И в самом деле, если вы когда-нибудь увидите меня на катке, я буду выглядеть примерно так. Однако фигуристы олицетворяют торжество воли и практики над инстинктом. Они учатся вращаться, откинув голову назад, что требует подавления жизненно важных защитных рефлексов. Тем не менее, если фигурист идёт по улице и спотыкается, он делает то же, что и все мы: вытягивает руки, готовясь к падению. Фигуристы адаптируют свои реакции к ситуации, в которой находятся. Эта способность перестраивать цепи в их мыжичке имеет отношение к тому, как мы справляемся с негативными эмоциями и неприятностями в повседневной жизни. У большинства из нас есть свой способ преодоления трудностей, который помогает справляться с дискомфортом и неуверенностью. Вы подавляете свои чувства, отвлекаете себя, рационализируете пересматриваете отношения, раздумываете, рефлексируете. В зависимости от конкретной ситуации все эти ответы могут быть полезны. Если хочется накричать на подрезавшего вас водителя, то, наверное, лучше прикусить язык и подавить свои чувства. Если вам предстоит МРТ, возможно, полезно отвлечься. Даже руминация может быть полезной, если она ориентирована на задачу и сосредоточена на конкретной ситуации, которую вы можете исправить. Полезно адаптировать свою реакцию в соответствии с обстоятельствами. У меня была пациентка студенческого возраста, которая много думала о ситуациях, не зависящих от неё. Это хорошо известный тупик. В всякий раз, когда она сдавала экзамен в колледже, впоследствии она думала исключительно о вопросах, где могла ошибиться. А когда ей не о чем было беспокоиться в прошлом, она размышляла о будущем, воображая возможные разочарования и оплошности, пока пыталась заснуть. Со временем она научилась преодолевать эту склонность и принимать неопределённость. Для этого она использовала самодистанцирование и проведение времени на природе. Подобно фигуристу на Олимпиаде, вращающемуся с выгнутой спиной, она восторжествовала над своими рефлексами. Её глубоко затронули слова актрисы Гильды Раднер. «Теперь я узнала на горьком опыте, что некоторые стихи не рифмуются, а некоторые истории не имеют чёткого начала, середины и конца. Жизнь — это не знание, необходимость меняться». Ловить момент и извлекать из него максимум пользы, не зная, что произойдёт дальше. Очаровательная неопределённость.